о голодных духах. Я хочу рассказать про дрангра. Пер р в этом слове звучит робко, вкрадчиво. Зато второй гра хочет как гром. Дрангра не персональное имя, скорее название бесконечно огромной стаи все члены которой суть одно вечно голодное существо. Впрочем неважно имя названия дрангра и дрангра лишь бы не отозвалось и не пришло. Дрангра приходит к человеку вместо любви. Оно состоит из широко распахнутой пасти и нежности. Из-за нежности, собственно, ей обычно все верят. Обмануться и правда легко, особенно поначалу, пока Дрангра ведет себя осторожно и свой единственный вечный вопрос «чем меня будут кормить?» произносит так тихо и неразборчиво, что кажется, будто тайный голос внутри нас шепчет «люблю, люблю». Дрангра следует ловить в одиночестве. В одежде с зашитыми прочной ниткой карманами, с закрытым ртом, зажмуренными глазами, туго забинтованными руками, чтобы ничего нельзя было ухватить. Голову Дрангра сносят деревянным мечом, подожжённым, но не горящим, а тлеющим. Рубят столько раз, сколько понадобится. Обычно долгие годы, изо дня в день. Я хочу рассказать про шьюх. На самом деле в конце надо писать не две, а тысячу тысяч ха. этот звук тянется почти бесконечно делается все тише и тише пока не становится неразличимым, но еще некоторое время после этого тянется навивая уныние такой уж у них язык. Шьюх приходит к человеку вместо здравого смысла. Тонее люди сами приходят к шьюх. Шьюх подманивает жертву ясным сиянием связки фальшивых ключей от восхитительных тайн а подманив оглушают ударом простых объяснений, отнимает подлинный смысл, Сует его в свою вонючую пасть, уныло хохочет, а всё, что осталось от вопрошавшего, прогоняет вон. Чтобы поймать шьюх, не следует к нему приближаться. Надо уходить от его обещаний и простых объяснений далеко, всё дальше и дальше, вызывающе покачивая бёдрами и призывно оглядываясь. «Вот он я, твой самый сладкий кусок!» Рано или поздно шьюх не выдержит, само побежит за вами, размахивая ключами, громко выкрикивая свои глупые лживые тайны, которые даром никому не нужны, голову шьюх рубят острым алмазным мечом, одним коротким сильным ударом, раз и навсегда. А потом всю оставшуюся жизнь рубят головы его призракам, которые жалобно завывают во тьме гремиологическими цепями. Они слабы и почти смешны, но им не есть числа. Я хочу рассказать про джампу или даже джиампу, хотя первые гласные там всё же не и, А кривая ухмылка. Если говорить без ухмылки, в середине первого слога выйдет не настоящее имя, а просто слово без особого смысла. Таких придуманных слов вагон и маленькая тележка. Не стоит умножать их число. Джампу-джампу приходит к человеку вместо радости. Гасит её огонь, разжигает свои холодные фонари, при свете которых все лица начинают казаться уродливыми, а движения неуклюжими. Всюду разбрасывает банановую кожуру. Кто -нибудь поскользнется вот и будет нам радость а другой радость в мире нет вкрадчиво объясняет джампу и ухмыляется и жертва понимающе ухмыляется джампу в ответ джампу не надо ловить она никуда не бежит джампу всегда вьют гнезда внутри своей жертвы им там тепло и уютно такое поди прогони чтобы покончить с джампу придется всегда носить с собой связку коротких очень острых мечей и всякий раз когда кто-то падает поскользнувшись в а на нашем лице появляется самодовольная кривая ухмылка вонзать себя прямо в сердце. Это невыносимо, но стоит усилий. Джампу очень не любят сердечную боль. Я хочу рассказать про дшоу. Впрочем, дшоу — это более чем условно. На самом деле имя звучит как тихое шиканье, сопровождаемое ударом ладоней по обеим щекам. Своим, других колотить не надо. В общем, шипение плюс хлопок. шоу приходит к человеку вместо желания сильного, страстного, пробуждающего волю, дающего силу. шоу обнимает жертву, гнет к земле страшной тяжестью тощего, вечно голодного тела, шепчет робка молчи, а то вообще ничего не получишь. А потом деловито советует: Бри, что дают. Убить шоу можно мечом предварительно раскалененным в беспощадном огне. но сперва вам придется вырваться из его крепких объятий для верность отойти подальше. хотя бы на пару шагов. В этой битве самое трудное — не нанести удар, а увидеть, где заканчивается джоу, и начинаетесь вы сами. Слишком велик риск убить не того. Я хочу рассказать про Иера. Это очень звонкое имя. Его надо громко выкрикивать, тогда получится правильно. Сказанное тихо, спокойным голосом Иера — просто сочетание звуков, не имеющее никакого смысла ни в одном из известных мне языков. Ира приходит к человеку вместо храбрости Ира умеет убедительно притворяться храростью, хотя само вечно умирает от страха поэтому очень громко и грозно кричит, каппочет, машет кулаками громит и крушит Ира всегда выбирает то что можно крушить безнаказанно ловко находит противников послабей ловить ира лучше в тот момент, когда оно приходит в движение мечется ослепленная безнаказанностью гневно реввет торжествующий верещит. голову Ира рубят холодным острым мечом из твердого черного камня и белого льда. Я хочу рассказать про гаиш. звук а в этом слове тянется долго-долго и больше всего похож на мечтательный вздох. Гаш приходит к человеку вместо чуда, безошибочно находит жертву по запаху лютой вдохновенной тоски. Гш выдает себя за нечто чудесное, удивительное, предназначено исключительно для избранника. Только для него одного. Но ничего чудесного в Гааиш нет. Оно просто морок. Лживый, ласковый и такой голодный, что не оставит от доверчивой жертвы даже костей. То есть кости как раз потом выплюнет. Но какой от них прок без всего остального? То-то и оно. Голову Гааиш рубят без сомнений и жалости. Зеркальным мечом. В момент удара отражаясь в нём целиком. «Я хочу рассказать про себя». Я меч, у меня нет имени, я никогда не испытываю голода, я не притворяюсь ничем иным. Я не прихожу к человеку, за мной надо идти самому. Мне все равно, чем закончатся ваши битвы. Ну не потому, что мне нет до вас дела, просто я знаю, что взять меня в руки и есть победить.